Изгнание. В 1914 году началась Первая мировая война. Многие потом утверждали, что задолго до ее начала сама природа будто бы предупреждала о грядущих страшных событиях. По разным районам огромной империи прокатились ураганы и засуха, зимой нежданно наступала оттепель, а лето губило будущий урожай внезапными заморозками. Но грянувшая вскоре мировая катастрофа оказалось гораздо страшнее гнева природы. Россия оказалась на переднем крае военных действий. На фронте гибнут люди, в тылу – голод и разруха. Кого в такой момент интересует новогодняя елка и ее судьба? Как говорится, лес рубят, щепки летят. Но ведь именно в роковые страшные минуты человечество спасают привычные вещи – Детские игрушки или ученическая тетрадь. Любимая гармонь, на которой западает последняя кнопка. Дед Мороз из ваты. Они напоминают о мирном времени, когда над головой чистое и спокойное небо, а в печи – огонь. Они – символ уюта и покоя, символ простого, понятного счастья. Таким образом могла стать и новогодняя елка – Но, увы, в начале XX века она подверглась первым гонениям. Вот ведь парадокс. На нее ополчился император, который не раз упоминал в своих дневниках о рождественском дереве и чудесном празднике. Примерный семьянин Николай II, как и вся страна, до 1914 года отмечал Новый год в кругу родных и близких возле украшенной ели. Но залпы боевых орудий, вероятно, заглушили и стёрли эти воспоминания. Царь назвал обычай украшать ёлку «вражеской традицией». Аргумент был убийственный. «Ведь мы воюем с немцами, значит, надо выдворить всё немецкое из нашей жизни и быта». Интересно, что в этот список включили даже пиво и зубной порошок. «Канун 1915 года». немецкие военнопленные в саратовском госпитале празднуют у елки это событие расценивается прессой как вопиющий факт и царь и святейший синод поддерживают такое мнение так елка была изгнана из домов ура патриотов московская копейка написала цитата «Петроградский училищный совет воспретил во всех церковных школах устраивать ёлки, так как обычай перенесён от немцев». Конец цитаты. В фильме «Ёлки 1914» эти события показаны ярко и вполне достоверно. Огромная зала, где ещё год назад возвышалась ели в огоньках свечей, где танцевали и веселились дети – Молодёжь, взрослые и старики теперь превратилась в госпиталь, и даже юная медсестра рассуждает о том, что война – не время для развлечений. Но не все разделяют её взгляды, и по инициативе одного из главных героев собирается петиция в защиту новогоднего дерева и всех милых сердцу мелочей, связанных с празднованием Нового года». Среди вымышленных персонажей на экране появляется историческая фигура, популярный уже тогда Владимир Маяковский. Он читает со сцены в своей специфической манере «Не надо, не просите, не будет ёлки» и прочее в том же духе. Поэт в депрессии. Многие его друзья воюют, и ему не до торжеств. Может быть, он и не против ёлочки, как символа Нового года, но призывает забыть о праздниках до более подходящего времени. Кино есть кино. Финал предсказуемый и благополучный. В реальности всё запутанно и сложно. Лиля Брик, подруга Маяковского, вспоминала много лет спустя, что встреча нового 1916 года в компании её друзей прошла довольно оригинально. Небольшую елку вверх ногами подвесили к потолку и украсили игральными картами. Отсюда понятно, что праздничное настроение все-таки присутствовало, но творческая интеллигенция подвергает астракизму традиционный подход. С одной стороны, высмеивая его, с другой, по-детски забавляясь, позволяют себе любые вольности. Почему бы и нет, если это не мешает другим отмечать так, как они считают нужным? Однако власть имущая, многие представители тогдашней богемы и священники призывают отказаться от немецкой забавы. Служители церкви видят в обычае устанавливать и наряжать ёлки возвращение к языческим обрядам. Считают, что это противоречит православным традициям. И это только начало непростой истории ёлки в России – С 1914 года «Лесная красавица» привлекала к себе много внимания, и, что интересно, ее судьба решалась на самом высоком уровне. Цари и вожди, чиновники и депутаты находили время для обсуждения этого, казалось бы, мелкого вопроса. «Быть или не быть, елки?» И еще вот так. «Какой она должна быть?» С политической точки зрения их инициатива понятна. Раз народу обычай полюбился, этим можно манипулировать. Запретить или преобразить. Категоричным приказом или в форме мягкой рекомендации. Важно, чтобы работала на основную идею. Важнейшим после революции было свергнуть все старое, стереть с лица земли следы царского режима. Мы свой – «Мы новый мир построим!» – звучало в гимне тех времен. Новогодние елки готовы были сжигать вместе с дворянскими усадьбами в одном костре с книгами и мебелью. Тут опять возникают противоречия. Революционеры призывают «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» В том числе это касается трудящихся из Германии, но они продолжают отмечать Новый год как прежде – Так почему же советским крестьянам и рабочим надо отказываться от удовольствия нарядить елку? Они пока и не отказываются. Гонения против полюбившейся и уже ставшей народной традиции только набирают обороты. Но сама жизнь способствует тому, что многие вынуждены отказаться от елки. В начале 1920-х Новый год в каждой второй семье встречают без подарков и угощений. Почему? Потому что революция? Потому что гражданская война? Что стоит за этими словами для нас, живущих в 21 веке? Что мы представляем, читая строчки из статистики того времени? От голода погибло 5 миллионов человек. Разруху. Нищету. Толпы беспризорников. Дрожащие руки – которые собирают последние крошки с пустого стола, плачущую женщину, меняющую обручальное кольцо на кружку молока, отца семейства, который отдает свою порцию детям и сочиняет на ходу, что видел сон с такими вкуснющими блюдами, будто взаправду наелся, и силу духа нашего народа, Потому что, несмотря ни на что, и большие, и маленькие пытались не просто выжить, но поддержать друг друга, особенно в светлый праздник Рождества. Этот день уже прочно ассоциировался с семейным счастьем и беззаботным детским смехом. Новогоднее, ни с чем не сравнимое настроение помогало преодолеть все тяготы, и даже эпохальные перемены в стране не могли изменить этого». В записях Корнея Чуковского той пары есть трогательное воспоминание о том, как дети приготовили в качестве новогодних подарков для родителей кусочки хлеба, сэкономленные на протяжении месяца и завёрнутые в самодельные фунтики. Так что сразу после революции не большевики изгоняли из домов ёлку, а бедность. При этом люди использовали малейшую возможность, чтобы достать к празднику небольшое деревце или хотя бы несколько веточек. Когда стало чуть легче и ёлочка вернулась в дома, она приобрела дополнительную ценность. Всё возвращалось на свои места. Предновогодние хлопоты, запах хвои, мерцание свечей. Ёлка вселяла уверенность, что жизнь постепенно налаживается. Дарила надежду, что всё вернётся на круги своя, и каждая семья год за годом будет собираться за одним столом в окружении близких и друзей. Сохранилась переписка братьев Бориса и Юрия Соколовых, известные фольклористы, где среди прочего были такие строки. Ниночка ещё со вчерашнего дня в восторге. Когда украшали с ней ёлку, то она прямо визжала от радости, безумствовала. В 1922 году произошло событие, которое в дальнейшем привело к масштабным и трагическим переменам в судьбе новогоднего дерева. Вместо Рождества был введен в календарь новый праздник – ком святки. Молодежь, стремясь отучить население от опиума религии, с удвоенной энергией накинулась на рождественские обряды. Активисты причисляли ёлку к буржуйским пережиткам, высмеивали, всячески подчеркивали то, что ёлка имеет отношение исключительно к религиозной традиции. В газетах появлялись карикатуры, на которых попы и старые режимные воспитатели заманивали доверчивых малышей сверкающей ёлочкой, держа за спиной розги и, конечно же, крест – символ темноты и мракобесия. Ёлке предлагалось развенчивать и громить. При этом сам вождь пролетариата осуждал подобное рвение и за это называл комсомольцев «озорниками». Судя по художественным произведениям и историческим источникам, Ильич чувствовал себя вполне комфортно возле новогодней ёлки в окружении ребятни. Ленину в горках, помните? Спустя некоторое время после его смерти анти елочная компания, как неудивительно – усилилась стократно. Лозунги тех времен звучали так. «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку! Трудящиеся не нуждаются в христианском Рождестве! Пахнущих ладаном елок не надо нам!» Доклады в прессе тоже выглядят нелепо. Пионеры-безбожники у Шакинской школы Тосиенского района во время антирождественской кампании усилили сбор денег на танк «Безбожник». Собрано 19 рублей 50 копеек. Писательница Ирина Токмакова вспоминала, что иногда елку для конспирации пилили на части и везли домой в небольшом мешке, а потом собирали заново при помощи дощечек и гвоздиков. Сохранился декрет 1928 года о воспрещении прорубки и продажи зеленых насаждений в связи с религиозными обрядностями и обычаями. За продажу елок грозил штраф в размере 100 рублей или месяц исправительных работ, но отмечание праздника изменялось от региона к региону. Например, на московских базарах можно было найти ёлку, только небольшую и обязательно с маскировкой. Её заворачивали в мешок, в газеты. Дошло до того, что в ночь с 31 декабря на 1 января дежурные заглядывали в окна домов, проверяя, где горят рождественские свечи. Горе той семье, которая решалась отмечать праздник по-старому. За приверженность традициям можно было запросто потерять работу, а то и свободу. И снова исторический парадокс. Церковь, которая недавно выступала против ёлок, сама подверглась гонениям, в том числе из-за хвойных деревьев. Только тот, кто друг попов, ёлку праздновать готов. Так теперь декламировали комсомольцы. Анти-елочная компания набирает мощь. Главную героиню – елку. Партия уже обвиняет по нескольким статьям. Первое, что ей вменялось – религиозность. Один из главных символов Рождества Христова. Она не имела права появляться в домах советских граждан, безбожников и атеистов. Второе – Это ее роль в поддержке капитализма. Газеты и журналы той пары в захлеб писали о том, как западные богачи дешевой ценой покупают рабочую дедвару, устраивая даровые елки, а в остальное время народ бедствует. И, наконец, третье: рождественское пьянство. Дескать, встречая Новый год у елочки, люди получают лишний повод выпить, а нация деградирует. Был еще один нюанс, который использовали в своих целях новые властители дум. Призывая отказаться от буржуазной, религиозной и склоняющей к пьянству привычки, коммунисты требовали защитить лес от вырубки елей. Между тем в Европе разводили специальные питомники, где росли будущие новогодние деревья. В Советской России елки оказались под официальным запретом. Ни в учреждениях, ни на площадях, ни дома их ставить было нельзя. Агитация шла полным ходом и по разным направлениям. Публиковались рассказы о бедной елочке, которую безжалостно срубили для кратковременной утехи. Ставились пьесы на тему новогоднего пьянства. Развешивались сатирические плакаты и лозунги. Даже с дошкольниками политработники проводили беседы. Да такие, что малыши плакали, жалея елочку и одновременно мечтая о ней. Но особый дух Рождества и Нового года уже так прочно вошел в жизнь наших прабабушек и прадедушек, что представить торжество без елки они не хотели и не могли. Лесная красавица стала нелегалом. Народ не отказался от нее, просто праздновал тайком. Если не удавалось добыть подходящее дерево, то украшали кактусы и другие домашние растения. Сохранилось много мемуаров тех лет, которые свидетельствуют об этом. Описание происходившего яркое и образное. Конец декабря. Окна многих квартир закрыты шторами или даже плотно завешены одеялами, чтобы никто с улицы не увидел нелегально наряженную елку. По воспоминаниям детской писательницы Такмаковой, потихоньку от властей и активистов, справляя Новый год, дома исполняли. В лесу родилась елочка, легендарную песенку, которая суждено было стать всенародным новогодним гимном. Стихотворение, которое легло в основу песни, впервые было напечатано в 1905 году. Автор Раиса Кудашева вряд ли могла представить, что ее произведение приобретет головокружительную популярность. Композитор Леонид Бекман немного преобразил текст и вместе с женой сочинил мелодию. С тех пор, вот уже больше века, песня звучит под Новый год в детских садах, школах, с телеэкранов, за столом. Всюду. Но до 1935 года её пели только при закрытых дверях и плотно задёрнутых шторах.